глава Не посчитайте меня скептиком. На что вы думали, когда проектировали такой город? Валерус рептилоид второго уровня, красноречиво поднял то, что у него должно выступать в качестве брови. Мимика основателя Академии жила своей жизнью. Казалось, ректор может управлять каждой маленькой мышцей, закручивая их на морде в такие замысловатые сочетания, что у простых людей сводило живот от отвращения. Однако Валерус находился в обществе не самых простых существ, так что никто не обратил внимания на его мимику. Взгляды присутствующих были прикованы к проекции архитектурного плана Мэантрука. «Полагали, что горы нас защитят», — ответил Тайлин за всех. Взрослые молчали, словно не желали признавать свою ошибку, так что отдуваться пришлось молодому главе. «Надеюсь, ты осознал, каким последствиям это может привести?» «Вам очень повезло, что скупщики кристаллов оказались криворукими и безграмотными идиотами. Если бы мне дали их ресурсы, от города не осталось бы и следа, и это при ограничениях, накладываемых системой». «Ты будешь зубоскалить или что-то дельное посоветуешь?» – раздраженно спросила Волонил. Ее бесила ехидная манера речи рептилоида, особенно на фоне того, что управленцы города действительно прокололись с проектированием. «Совет только один. Стену нужно переделывать. Она должна окружать город целиком, высоту и ширину увеличить раза в два, организовать пологий подъем земли на гору, чтобы стражи беспрепятственно взбирались наверх и могли выполнить свою функцию. На земле перед стеной нужен ров шириной метров двадцать. На горе провал такой же ширины». Глубиной метров десять. Вершины скал выровнять, Очистить от камней метров на двести, Поставить несколько башен для контроля над местностью, Закинуть баллисты, бьющие метров на двести. В храм нужно добавлять излучатель, Чтобы формировать защитный купол на весь город. Соответственно, нужны генераторы и отражатели на стенах. Благо кристаллов у вас навалом, Можно использовать их мощность. Это все настолько естественно, что я в недоумении. Во что? Никто раньше не занимался организацией обороны. Самоучки мы. фариан вынужден был признать правоту Валеруса. Архитектор, сколько времени потребуется на проектирование стены с такими требованиями и модернизацию храма? Десять дней, — произнес механизм, внимательно изучив требования. Стоимость? 500 тысяч монет, уже с учетом скидки. талин даже не стал спрашивать, платить ему или нет. Он понимал, что без изменений мэн долго не проживет. Вы потратили 10 ОРГ на модернизацию плана города. Казначей выплатил 50 тысяч монет архитектору. С учетом скидки полная перестройка городских стен обойдется городу 7 миллионов монет и 12 месяцев работы. Модернизация храма и установка генераторов защитного поля шестого уровня – 5 миллионов и 7 месяцев. В стоимость входит необходимое оборудование». Тут же отчеканил архитектор, явно довольный, что развел город на монеты. «Если цемент будет наш?» – спросил Фриан, ошарашенный такими ценами. «Стоимость стен уменьшится до 5 миллионов». «Нехотя», — ответил архитектор. «Но на храмы генератора влияние это не окажет». «Какова вероятность того, что империя атакует через горы?» Казначей до последнего искал способы сохранить финансы города и вопросительно посмотрел на Валеруса. Тот лишь усмехнулся и безжалостно ответил. «Сто процентов! Мой ученик! Достаточно грамотный стратег!» И, увидев перед собой незащищенный город, Ударит самое больное место. У текущего мэн нет ни единого шанса выжить. «Видимо, с дворцом придется повременить», – озабоченно произнесла Волонил. У нее никак не складывалась мозаика в стройный рисунок. «Плевать на монеты, их можно где-то найти. Но где взять время? Те, кто собирается нападать на мэн не станут тянуть целый год. Они ударят сразу, как только завершится выделенное Богом время». «Вам нужно увеличить количество строителей, еще два-три, и не нужно будет ничего откладывать», — предложил Валерус. «Заодно закрепите статус города. Безопасную зону станет не так просто взломать. И ты, конечно же, знаешь, где их найти». Опять экспериментальная лаборатория не удержалась от ехидства Волонил. Валерус нахмурился. «Он прекрасно разобрался с человеческими эмоциями». Сказывалось длительное общение с этой расой. Если изначально позволить относиться к себе как к бесплатному приложению к Тайлину, былого величия можно и не достичь. Нужно заставить остальных себя уважать. Посмотрев на травницу немигающим взглядом, Валерус произнес. «Мне не совсем понятен твой тон, герцогиня корлианская Я не говорил ничего такого, что заслуживает столь небрежной реакции. Насколько мне известно...» вместе что вы называете копий тартила нет строителей. Мое предложение касается всего города, так как единственный способ получить этот механизм – дать взамен игре что-то действительно стоящее, что-то сопоставимое с удаленным терминалом, вокруг которого выстроен храм. Собравшиеся напряглись. О том, что Волонил является крыльянской, знали лишь избранные и рептилоид в их число не входил. Откуда существо прошлого знает о том, кем является обычная травница настоящего? В ее свойствах об этом не сказано. В руках Волонил появился стилет, и лишь задание Бога остановило ее от того, чтобы не воткнуть его в странное существо. Повисла тяжелая пауза. Однако Валя ее достаточно быстро нарушила. «Если мы откажемся от терминала, город потеряет статус. Мы не можем этого допустить. Я ни словом не обмолвился о том, что мэн-трук должен отдать игре свое сердце, юная герцогиня. Я лишь сказал, что цена за строители должна быть сопоставима с той, что вы заплатили изначально. Заметь, я даже не спрашиваю, как вы это получили. Мне прекрасно известно, что повторить такое нельзя. Слишком ценными ресурсами для игры являются строители, чтобы поставить их на поток. кстати Я не до конца разобрался в том, кем вы друг другу приходитесь. На мате дочь не очень похожа. Сестры? Впрочем, неважно. Тайлин, выведи карту. Перед собравшимися появилась проекция серых земель. Рептилоид тяжело вздохнул, прямо как человек, потерявший что-то ценное. Когда-то это была процветающая земля, печально заметил Валерус. «Теперь практически пустыня. Планета умирает. Вот здесь должен быть древний город. Что это за красные точки?» «Емкости со слезами дракона», — пояснил Тайлин. «У меня задание на их уничтожение. Осталось двенадцать». «Исправляешь ошибки поглотителя?» — уважительно заметил Валерус. «Похвально». Это изобретение не красит Марка Дервина. Здесь должен быть терминал. Если получить к нему полный доступ, можно обменять на карту строителя. Просто попроси игру. Она сама произведет обмен. Как получает полный доступ? Бог удалил из нашего мира взлом и управления механизмами. Уточнил Тайлин, из-за чего морда рептилоида вытянулась. Что значит «удалил»? Игра не может просто удалить основополагающие атрибуты и навыки. Это нарушает баланс. Как раз для его сохранения Бог это и сделал. Тали нашел в логах описание и скинул рептилоиду. Тот как-то скукожился и сжался, превратившись в высушенную картошку. К такому удару судьбы первый ректор оказался не готов. но удаленные параметры у него были большие планы, особенно на усиление. «Я хочу знать. Откуда тебе известно о крыльянских?» Казалось, что Волонил глубоко плевать на суть разговора. Ее заботило лишь знание рептилоида. «Это все, что тебя сейчас заботит?» Осадил ее Фориан. «Угомонись. Мне нужны ответы!» Волонил окончательно закусила у дела. «Он не выйдет отсюда, пока я их не получу. Можно ли получить доступ к терминалу еще каким-то образом?» Спросила валия игнорируя раздражение сестры. «Нужно думать», — ответил рептилоид, осознав, что в его советах на самом деле не так и много пользы. Слишком большие изменения произошли за три тысячи лет, пока он насыщал эсеркейла маной. «Предположим, у меня есть доступ к терминалу. Что нужно делать? Просто попросить систему? Или какие-то манипуляции потребуются?» Подал голос Тайлин, и все, включая раздраженную волонилл, Посмотрели на него. «О чем ты нам еще не рассказал?» Фориан почувствовал укол недовольства. Он-то полагал, что все контролирует, и давно разобрался в мальчишке. Оказывается, в нем еще полно сюрпризов. Сместив карту, Талин продемонстрировал еще одну точку. «После того, как я уничтожил ликвидатора, не дали доступ к этому терминалу. Так как он находится на другой стороне гор, я и думать о нем забыл. Попасть туда непросто но если ничего другого нельзя придумать, это же Гривок!» Поразился Валерус, и на его морде вновь заиграли эмоции. «У тебя есть доступ к терминалу Гривока?» «А Гривок — это... столица южной части материка!» «Во всяком случае, так ее называли люди до того, как на планету пришла игра!» Заволновался Валерус, нащупав точку своей полезности. Кроме терминала там может быть что угодно. Нам нужно немедленно туда отправляться. Тебе еще пять дней валяться в кровати, напомнил ему Тайлин. Если идти в обход, путь займет три-четыре недели. Даже если бежать. Тучка справится за неделю. Вале категорически не хотелось отпускать Тайлина. И девочка искала любой способ остаться с ним. А если напрямую через горы? Фуриан увеличил масштаб. «Ящер прекрасно чувствует себя в горах. Там, где он не пройдет, поможет алин со своим взлетом. Здесь всего две сотни километров. Сможете преодолеть их за три-четыре дня». «Меня что, вообще решили игнорировать?» Взорвалась Волонил. «Мне нужны ответы. Я хочу все, что эта сволочь знает о клане королианских. Как он понял, что я стала герцогиней? Никуда ваши терминалы не денутся». Эмоциональный взрыв травницы всех удивил. Они привыкли к ней как к образцу адекватности. Тайлин сделал последнюю попытку вернуть разговор в нормальное русло. «Через горы лучше. Так мы не наткнемся на ликсов и имперцев. Да и там делать нечего. Наверное, мы с Валей пойдем сегодня и...» «Я сейчас разнесу здесь все!» В руках озверевшей травницы появились флаконы с зельем поглотитель. «Я не позволю, чтобы в городе находился кто-то, кто может угрожать его безопасности!» И ты способна объяснить, каким образом безопасность города связана с информацией о Корлеанских? На сей раз от сарказма не удержался рептилоид. Он добился того, чего желал, внимания. Пусть и таким странным образом. Теперь Волонил можно раскрутить на многое. Причем не важно, нужно ему это или нет. Жизнь – штука длинная, никогда не знаешь, куда 3000 лет назад завернет и не думал, что окажется сброшен до первого уровня, лишен всех параметров и получит обязательство оберегать человеческого пацаненка. Если игра шутит, то делает это жестко. «А можно я предположу?» – неожиданно спросила Валия. Даже посеревшая от гнева Волонил обернулась на сестру, явно не ожидая такого поворота. «Я Валия, ты Волонил, он Валерус. Слишком много вал, не кажется?» Думаю, он сам связан с нашим кланом. Либо основатель, либо тот, кто стоял близко к нему. Мне кажется, все должно быть максимально просто. Бред! Он не человек. Криптилоид не мог основать дом корлианских Неожиданно для всех Волонил начала защищать своих вновь обретенных родственников. Словно всю жизнь именно она, а не Валия, провела во дворце при своем папаше. «Любор-ты-вор, основатель вашего клана!» «Был моим учеником», — усмехнулся рептилоид и с интересом посмотрел на девочку. Ему понравился живой ум этого тринадцатилетнего подростка. Если его развить в нужном направлении, может получиться довольно интересный персонаж. Очень хорошо, что она связана с Тайлином. Проще будет контролировать. Решив, что нужно подогреть интерес Воланил к своей персоне, чтобы гарантированно зарканить травницу, Валерус продолжил. Сразу после Исхода система была несовершенна. Люди были напуганы, разобщены, не понимали, куда бежать. Тем из нас, кто остался на планете, пришлось брать дело в свои руки и обучать вас всему. Даже тому, как правильно держать ложку, если на то пошло. Нужны были группы, объединенные по какому-то принципу и тогда был основан клан Корлеанских. В качестве обязательства перед игрой Любор гарантировал, что имена всех девочек будут соответствовать единому критерию. Глупое правило, но, повторюсь, в те времена игра была несовершенна и требовала откровенной глупости. Любор взял часть моего имени и три буквы из своей фамилии, чтобы даровать девочкам хоть какое-то разнообразие в именах. Так появилось правило «Вал его» – клана Корлеанских, закрепленное самой игрой. За тридцать лет после исхода до моего пленения Любор получил титул герцога, так что могу предположить, что он у клана и остался. Вряд ли он пошел выше». Там других претендентов было навалом. Так что нет ничего необычного в том, что я узнал о такой принадлежности, герцогиня. Право на это имя нельзя получить. С ним можно только родиться. Я ответил на твой вопрос. Обескураженный Волонил уселась на стул. Весь гнев куда-то подевался. На его место пришла пустота, требующая заполнения и травница неожиданно увидела источник этого заполнения рептилоида, что находился рядом это существо обладает огромными знаниями и она обязана ими воспользоваться после того как умрет отец ей нужно будет управлять кланом а этому нужно учиться лучшего учителя чем обязана талину пришелец она не видела тайны валя отправляются сегодня же резюмировал фариан нам нужен еще один строитель Сборы много времени не заняли, и спустя всего пару часов из города выехала довольная жизнью ящерица. Ее выпустили погулять. Взбираться на гору решили неподалеку от Ментрука, в районе мраморного карьера. Тучка окончательно смирилась со своим положением, и даже на по круге дракона никак не реагировала. Лишь изредка ускорялась, чтобы схарчить юркую змейку или ящерку. Двигаться по горам на таком транспорте оказалось удобно. Там, где обычный человек потратил бы уйму времени, спутник Валии проскакивал за считанные секунды, спускаясь по вертикальным камням почти без потери времени. До самого вечера подростки сидели на тучке, вцепившись друг в друга, но как только начало смеркаться, решили устроить привал. талин установил походную палатку мага, на всякий случай активировал защитный полог Несмотря на то, что за целый день не встретили здесь никого серьезней малюсенькой змейки, после чего рожег костер и уселся, превратившись в статую. Валия забеспокоилась. Такого-то Элина она видела нечасто, и на усталость это не походило. Что-то случилось. Девочка подсела рядом и протянула жениху ароматно пахнущий кусок мяса. повариха из Творила настоящие чудеса, создавая вкусные блюда всего на пятом уровне навыка кулинария. Не зная, чем отблагодарить глав за свое развитие, она насобирала им в дорогу целую котомку вкусностей, которые девочка с аппетитом поглощала. Но Тайлин отказался от угощения, продолжая гипнотизировать огонь. «Тайлин Влашич!» А беспокойность сменилась возмущением. «Хватит меня игнорировать! Что произошло?» «Вот это!» – ответил Тайлин, и его ладони покрыли синим. Камень, что находился в нескольких метрах, начал дрожать, и спустя пару мгновений оказался заточен в небольшую ледяную глыбу. «И что?» – не сразу поняла девочка. «Все то, что ты делала раньше...» «Ой!» «В ты -то и дело, что... Ой!» – согласился Тайлин, оторвавшись от костра. «Ты мне не помогаешь. Я сам!» Без карт. Лишь силой мысли и диким расходом маны. Но сам. Как же так? И давно у тебя это? Как от ректора вернулся. У меня же карты портала закончились. И я к тебе просто так прыгнул. Сам. С тех пор пару раз попробовал без твоей помощи. Вроде работает. Но другим пока не говорил. Вдруг это ненормально? Это же полностью ломает историю древних, что мы знаем. Тогда Бог убрал магию, заменив ее картами. Может, он ее специально для тебя вернул? Он же удалил усиление. Вот в качестве баланса и наделил тебя этим чудом». Валя сама не верила в то, что говорит. «Не станет Бог возвращать такую возможность ради простого парня из провинции, даже если он Тайлин, причем не оказав ему должного обучения или подготовки. Так система не поступает». «Мы могли с тобой это делать?» еще до того, как удалили атрибуты. Так что это не компенсация, — напомнил Тайлин. На самом деле страшно. Вдруг это ненормально? Круто, конечно, но что, если с этим долго не живут? Не хотелось бы доставить радость Халасу и тупо умереть от такой глупости. Вот только паниковать не нужно? Валя и сама испугалась этой мысли. Но старательно гонала от себя негатив. «Лучше покажи, что еще умеешь? Только лед?» Огонь, воду, поглотителя Девочку учили, что лучший способ отвлечь мысли от самобичевания – занять чем-то другим. Тайлин повелся. Азарт исследования загасил страх нового. Руки юноши вновь покрыли синим, а экспериментальный камень окончательно погрузился в замерзшую воду. Толщина призываемого льда зависит от параметра атрибута разум. Доступное значение – «52 сантиметра. Вы потратили 5% маны на умение «Ледяная преграда».» «О, как?» – удивился Тайлин, выскочившим сообщением. «Раньше их не было. Что-то случилось. Но что? Может, то, что он вообще не думает об этом?» «На душе стало легко. Бог принимает то, что делает юноша, и не планирует за это наказывать, потому что идет расход ресурсов. Значит, все делается по воле системы». «Что-то многовато, Маны, за тонкую стенку льда», — опечалилась Валя. «Как думаешь, можно как-то этот процент уменьшить?» «Полагаю, с этим вопросом нужно к Вальрусу. Он должен знать. И тогда тебе придется объяснять причину. Ты этого хочешь?» «Нет», — честно признался Талин. «Это мое, наше. И делиться этим я ни с кем не хочу». «Ладно, попробуем разобраться сами». «Так, теперь огонь». Может, он будет стоить не так много?» Тайлин в реальности закрыл глаза и отдал управление талину в виртуальном мире. Тот запустил руки в горнило куглям углем из маны, стараясь на этот раз поглотить не магию, а жар. Ладони мгновенно нагрелись. Стало покалывать, и тогда Тайлин в реальности открыл глаза, вытянув ладони в сторону вмершего в лед камня. Накатило небывалое ощущение свободы, и лед поплыл, начав достаточно быстро испаряться. Параметры призыва жара зависят от атрибута разум. Доступные значения 5,2 секунды. Температура 520 градусов. Радиус поражения 52 сантиметра. Вы потратили 5% маны на умение тепловой удар. «Работает!» – обрадовался талин и вскочил на ноги. «Я могу ощущать не только лед, но и огонь!» «Жар!» – поправила Валя и тут же приземлила своего жениха. «Отдавай пять процентов маны за каждое использование. Пробуем дальше?» «Да!» Радостное возбуждение окончательно поглотило голову Тайлина. О том, что совсем недавно он переживал о своем уродстве, юноша и думать позабыл. Кроме жара, получилось призвать воду, огненный шар шип земли и даже элементаля. Жил он, правда, недолго, всего 5,2 секунды, а маны сожрал, будто провел в этом мире добрую тысячу лет. Сразу 15% шкалы за призыв пусть и сильного, но существующего так мало существа – это перебор. Однако случались и неудачи. Попытка использования магии провалилась. Вы потратили 5% маны. Теолин решил провести эксперимент и призвать одновременно и огонь, и воду. Система не поняла, что хотел сделать юноша, и наградила неприятным сообщением. Причем возникали эти сообщения с ненавистной регулярностью. Любое отклонение от нормы, то есть от уже знакомых по магическим картам способностям, заканчивалось неудачей. Теолин не знал, от чего это зависит. От невозможности или недостатка какого-нибудь параметра. Нужен был учитель, но звонить Фариану, чтобы через него поговорить с рептилоидом, юный алхимик не желал. Лучше никак, чем вот так. Так продолжалось четыре дня. Пока светило солнце, ребята упорно двигались к своей цели. Но стоило ему коснуться вершин гор, как Вали останавливала точку и начинались опыты. За один вечер Тайлин тратила от двух до трех флаконов на сто процентов восстановления маны. Узная об этом прижимистый казначей, обязательно высказал бы свое недовольство. Это произошло на четвертые сутки, когда все, казалось, было изучено, проверено и несколько раз протестировано. До цели оставалось несколько дней пути, дела в городе шли своим чередом, уставшая за день скачки Валя отправилась в палатку Теолин выпил очередной зеленоману и уже готовился к отдыху, когда в голову закралась забавная мысль, ему удалось сбежать от ректора с помощью телепортации. Сколько раз после этого он не пробовал прыгнуть к Валии, не удавалось, даже если она находилась в сотне метров. Видимо, чтобы использовать эту способность, необходимо находиться на грани жизни и смерти. Но обязательно ли телепортироваться к кому-то? что если он прыгал не к Валии, а виртуальную кузницу или сразу в Мэн-Трук, может, стоит прыгнуть вон к тому валуну, а не к Валии?» Вновь накатило возбуждение от предстоящей работы. Тайлин пересмотрел логии, стараясь вспомнить каждую деталь того мгновения. Он общался с Валией, она умоляла его не умирать, и тогда он просто шагнул к ней. Или туда, где она стояла — Может, вначале он попал в свою виртуальную мастерскую и уже через девочку в Мэн-Трук? Тогда нет смысла напрягать голову и взывать камню, безжизненный булыжник ничего не скажет в ответ. Но если рядом с кузницей сделать временную проекцию этого предмета, как статуи всех жителей мэн перед усилением, то может сработать. Чтобы гарантировать результат, Талин даже сходил к камню и обсмотрел его со всех сторон, старательно запоминая каждую деталь. Вернувшись к костру, начинающий маг воплотил камень в своем мире. Сделать это оказалось не так тяжело. Небольшой кусок твердой породы появился рядом со входом, и юноша потянулся к нему всей душой, представив, что жить без этой породы не может. Для Тайлина начали существовать только булыжник и ненавистное расстояние между ними, которое срочно нужно было преодолевать. Концентрация на камне казалась настолько огромной, что Тайлин не помнил, как сделал один единственный шаг вперед и едва не растянулся на холодных камнях. Нога попала не туда, куда предполагали голоса Она вступила в небольшую ямку рядом с камнем, находящимся от Тайлина на расстоянии 20 метров. Длина прыжка зависит от атрибута разум Текущее максимальное значение – 52 метра. Место прыжка должно находиться в зоне видимости. Вы можете переместиться только к изученному предмету. Вы потратили 35% маны. В груди все затрепетало. Захотелось заорать от счастья и срочно бежать к валии Но Талин сдержался. Нужен повтор. Юноша наклонился и поднял камень, что так тщательно изучал раньше. Размахнувшись, он закинул его к костру и закрыл глаза. Повторяя действия, тело окрушило приятная дрожь, и сделав шаг вперед, Тайлин очутился возле палатки, в 20 метрах от того места, где находился мгновением раньше. 35% за использование прыжка кусались, и Тайлин окончательно решил, в ближайшее время он разберется с этим вопросом, но сейчас... «Валя, хватит дрыхнуть! Выходи, я тебе кое-что покажу! Ты не поверишь, чему я только что научился!»